Глава 2. Служебный телефон на столе полковника Гурова звонил часто, особенно по утрам. Но случаи, когда звонок поступал лично от начальника главка, можно было по пальцам пересчитать. Обычно генерал Орлов предпочитал действовать через секретаря, но сегодня он позвонил сам. «Зайди ко мне», – распорядился он. «Даже если занят, у меня к тебе приватный разговор». Приватный разговор мог означать что угодно, но Гуров почти уверен, что речь все равно пойдет о служебных делах. У них с генералом все разговоры кончались именно этим. Гуров не стал мешкать и тут же отправился к генералу, на всякий случай захватив с собой бумаги по последнему делу. Но бумаги не понадобились, Орлов не стал интересоваться проделанной работой, он действительно заговорил о своем. И действительно, в этом своем практически ничего личного не было, речь шла о преступлении. «Присаживайся, Лёва», — добродушно предложил Орлов, поводя рукой над своим огромным полированным столом, вдоль которого были расставлены удобные, но довольно старомодные кресла. «Не знаю, правильно ли я делаю, что отвлекаю тебя. Наверное, следовало бы поручить это дело кому-нибудь из молодых. Для тебя оно вроде мелковато. Знаешь, как мы поступим? Я тебе сейчас все объясню, а ты уж сам решай, браться за дело или нет. Захочешь уважить старика?» «Ты, Петр Николаевич, зря из себя смиренного разыгрываешь», — с улыбкой заметил Гуров. «Насколько я понимаю, когда дело поручает генерал, оно по определению не может быть мелким. А потому отвечу одно — готов выполнить любое поручение, которое доверит мне руководство, не щадя здоровья и самой жизни». «Ты про здоровье брось», — строго сказал генерал. «В нашем возрасте здоровье в первую очередь беречь надо. Жизнь бог с ней. Ее мы с тобой, считай, уже прожили». А вот со здоровьем аккуратнее надо. У тебя жена молодая, красивая. Ну ладно, это я отвлекся. А речь-то вот о чем. Есть у меня один родственник. Не то, чтобы совсем дальний, но не близкий, это уж точно. Видимся мы раз в сто лет. Но это не мешает мне его уважать. Он историк, исключительно образованный и умный человек. Научные труды имеет. Он уже в летах, из дома практически не выходит. Но ясность ума до сих пор сохранил и даже продолжает собирать свою коллекцию. Он, понимаешь, на своей истории помешан. Антиквариат, его страсть. Все собирает, что, так сказать, из глубины веков к нам пришло. Мебель, оружие, картины. У них, у собирателей, свой круг имеется, конечно. Так вот, вчера вечером этот родственник, кстати, его Валерий Игнатьевич Солоницын зовут, Мне позвонил и обратился с не совсем обычной просьбой. «Что-то с его коллекцией?» – спросил Гуров. «Что-нибудь пропало?» «Нет, у него самого все в порядке, слава богу», – отмахнулся генерал. «Он не за себя просил. Есть у него приятель, если можно так назвать человека, в два раза моложе, который держит магазинчик антиквариата в районе Тверской улицы. Вот у того неприятности». «Что значит неприятности?» Ну, поскольку об этих неприятностях беседуем сейчас мы с тобой, а не какой-нибудь пожарный надзор, то и неприятности у этого человека, естественно, соответствующие. Криминального характера неприятности. Кто-то его шантажирует или пытается шантажировать. Я, честно говоря, вникать сильно не стал. Не генеральское это дело, вникает с невинным видом, поддакнул Гуров. Вот именно, усмехнулся Орлов. Я сразу подумал, что ты сам лучше вникнешь. Так что, если нет у тебя возражений, то выполни мою просьбу. Наведайся к этому человеку и все разузнай, а по возможности и помоги. Не слишком это для тебя обременительно. Ну что ты, Петр Николаевич, какие проблемы? Тем более, что шантаж, преступление серьезное. С нашей стороны, оставлять его без внимания было бы нехорошо. Вот именно нехорошо, согласился генерал и протянул Гурову сложенный вдвое листок. Тут адрес этого человека домашний магазин. Если время есть, можешь прямо туда к нему подъехать. разрешить подключить Крючко, товарищ генерал?» спросил Гуров, разворачивая листок. «А куда ж ты без него?» удивился Орлов. «Подключай, конечно, вместе работать будете. А если там ничего серьезного не обнаружится, то вместе это дело и отметим. Все-таки семейное дело, как ни крути». Гуров прочел на листке имя «Шестопалов Арсений Викторович» и поднял глаза на генерала. «У меня вопрос, почему гражданин Шестопалов не обратился прямо в милицию, а предпочел действовать через своего знакомого?» Генерал развел руками. «Ну, знаешь, чужая голова потемки». Немного смущенно сказал он. «Со стариками ведь хуже, чем с малыми детьми. Чуть начнешь задавать вопрос, уже обижаются. Мол, хочет отделаться, крутит чего-то». «Ты должен меня понимать, ведь мы с тобой уже и сами почти старики». Одним словом, про мотивы гражданина Шестопалова я ничего уточнять не стал а просто обещал разобраться. Но я лично предполагаю, что Шестопалов попросту не доверяет милиции. Он, скорее всего, так рассуждает. Ну, придет молодой лейтенант, чужой и равнодушный, ну, задаст какие-то формальные вопросы, напишет протокол. И на этом все кончится. А то, глядишь, и самого антиквара в преступнике про себя зачислят. Откуда все это добро у него? Не крадено или? Чего греха таит? Многие ведь так рассуждают, сам знаешь. А через знакомого оно, конечно, надежнее. Получается, что и впрямь надежнее, улыбнулся Гуров. Значит, у меня остался последний вопрос. Разрешите приступать, товарищ генерал. Да, лучше будет, если ты займешься этим, не откладывая. Если там ничего серьезного нет, я уже вечером успокою старика. Будем надеяться, сказал Гуров. Полковник Кричко, верный помощник и старый друг Гурова, дожидался в кабинете, Его широкое красноватое лицо, казавшееся многим простоватым и некрасивым, выражало довольство и живейшую заинтересованность. «Сварганить кофе?» – поинтересовался он, и, получив отрицательный ответ, сходу задал новый вопрос. «По какому поводу его превосходительство вызывал тебя на ковер? Мы в чем-то провинились?» «Скорее наоборот», – ответил Горов. «Нам оказано особое доверие. Личная просьба Петра. Проверить жалобу одного антиквара. Кажется, он стал объектом шантажа». «Ты что-нибудь смыслишь в антиквариате?» «Не очень», — признался Кричко. «Я больше насчет шантажа». «А фамилия Шестопалов тебе известна?» э -э, «В 1966 году мне довелось брать квартирного вора с такой фамилией», — припомнил Кричко. «Но ему уже тогда было лет под 40. Не думаю, что это он. Тот, по-моему, вообще вскоре умер в тюрьме». Как ни странно, своей смертью у него было слабое сердце. «Тогда это точно не он», — согласился Гуров. «Наш Шестопалов жив и здоров, торгует антиквариатом и дружит с родственником Петра, профессором-историком. Сейчас мы едем к нему в магазин». «Я не возражаю. Едем», — сказал Кричко. «Хотя лично я предпочел бы, чтобы он торговал пивом и сосисками». «Мы не обедать едем», — заметил Гуров. «И вообще дело серьезное. Так что придержи свои шуточки до конца визита». «Среди антиквариата у меня не будет настроения шутить», — ответил Кречко. «Это все равно, что на кладбище шутить». Предварительно звонить антиквару они не стали. Гуру хотелось увидеть, как отреагирует на их появление неподготовленный человек. Не то, что он собирался действовать тем же методом, что и рожденный воображением Орлова лейтенант, но здоровая доля скепсиса, выработанная годами работы в милиции, всегда давала о себе знать. В его практике нередки были случаи, когда жертва преступления оказывалась в итоге вовсе не жертвой, а совсем даже наоборот. Поэтому Гуров предпочитал абсолютную чистоту эксперимента. Маленький магазинчик в одном из переулков, выходящих на Тверскую, был погружен в тишину и полумрак. Маленький магазинчик в одном из переулков, выходящих на Тверскую, был погружен в тишину и полумрак. Такая обстановка как нельзя лучше соответствовала характеру товара, которым здесь торговали. Собственно, это и товаром-то было трудно назвать. Вся эта потемневшая причудливых форм мебель, старинное стекло, зеркала, чугунное литье, серебряные украшения, книги в кожаных переплетах больше напоминали памятники ушедших эпох. Кричко был прав, блуждая среди этих предметов. Человек начинал чувствовать, если не скорбь, то уж глубокое почтение непременно. Их встретил сам хозяин, человек лет 40, высокий, худой, с забавной испаньолкой, которая делала его похожим на кардинала Ришелье из фильма про мушкетеров. Он был одет в просторные темные брюки и коричневый вельветовый пиджак с кожаными заплатами на локтях. «Чем могу служить, господа?» спросил он чуть печальным голосом, пытливо вглядываясь в лица неожиданных посетителей. Гуров объяснил суть их визита, предварительно удостоверившись, что имеет дело действительно с господином Шестопаловым. Он с удовлетворением отметил, что антиквар, узнав, кто они такие, искренне обрадовался. Было не похоже, чтобы этот человек имел какие-то задние мысли. «В самом деле, это просто замечательно!» – пылко воскликнул он. «Я, признаться, не ожидал, что все так скоро разрешится. Однако, что же я держу вас здесь? Прошу вас, пройдите во внутреннюю комнату. Там нам будет удобнее беседовать». А я только закрою магазин. Он опрямитью метнулся к дверям, повесил табличку закрыто и запер замок. Ну вот, теперь нам никто не помешает, заключил он, удовлетворенно потирая руки. Прошу вас, проходите. Что вам предложить, господа? Чай, кофе? Может быть, что-нибудь покрепче? В боевиках, знаете ли, сыщики всегда пьют виски и курят сигары. Вы тоже можете закуривать, не стесняйтесь. Он ввел гостей в небольшое помещение, где стояли кожаный диван, конторский стол с компьютером и сейф. Видимо, это был рабочий кабинет, совмещенный с комнатой отдыха. «Пожалуй, мы не станем изображать из себя героев боевика», как-нибудь в другой раз улыбнулся Гуров. «А сейчас, без лишних слов, что у вас такое случилось, Арсений Викторович?» Шестопалов как будто на секунду растерялся, провел ладонью по своей кардинальской бородке, а потом скороговоркой сказал. «Честное слово, сейчас мне уже все это кажется глупостью, чьей-то неумной шуткой». И боюсь, что совершенно напрасно оторвал занятых людей от важных дел. «Арсений Викторович, давайте не будем размазывать кашу по тарелке», — решительно сказал Гуров. «Если мы здесь, значит, вовсе не считаем, что заняты глупостями. Поэтому реверансы здесь неуместны. Давайте сразу к сути дела. Ведь вас кто-то шантажирует, не так ли?» «Ну, пожалуй, что и так», — согласился Антиквар. «Если придерживаться фактов, то именно так это и выглядит. Но...» Вот-вот, давайте придерживаться фактов, подхватил Гуров. И без всяких «но». Давайте по порядку. Факт первый. Антиквар положил ногу на ногу и нервным движением сплел пальцы на коленке. Первый факт был тот, что однажды мне позвонили днем сюда в магазин. Голос был... Нет, пожалуй, голос был незнакомый. Хотя мне приходится встречаться со столькими людьми, что я вполне мог что-то напутать. Это я к тому, что потом... «Хотя я, кажется, опять сбился», – смущенно поправился он. «Важно ведь, что этот человек мне сказал, верно?» «Он сказал, что нам нужно встретиться, чтобы обсудить очень важный для меня вопрос, жизненно важный». «Какой именно вопрос имелся в виду?» – спросил Гуров. «По телефону он этого не сказал», – ответил Шестопалов. «Но слова его звучали очень неприятно. Я бы сказал, зловеще. Не буду скрывать, я напугался». «Арсений Викторович, скажите честно, вам...» «Было чего пугаться?» Гуров пристально посмотрел антиквару в глаза. Тот выдержал ее взгляд и без колебаний ответил. «Наверное, каждому в этой жизни есть чего пугаться. Будь я без греха, мне уже сейчас бы полагалось место в райских кущах среди белокрылых херувимов. Увы, грешен, но, скажу откровенно, мои грехи вряд ли подпадают под статьи Уголовного кодекса, и я в них каяться не буду. Извините» но скажу вам, что любое наказание когда-то заканчивается, но только не муки совести. Впрочем, я опять пустился в посторонние рассуждения. «Ничего, в этом случае посторонние рассуждения дополняют картину», успокоил его Гуров. «И что же вы решили делать?» «Ну, сначала я не хотел идти», сказал Жестопалов. Решительно не хотел, убеждал себя, что это всего лишь дурацкая шутка. Но потом приуныл. «Понимаете, у меня чудесная жена. Она филолог по образованию, утонченная, доверчивая женщина». Она ошиблась временем. Ей следовало бородиться в середине 19 века в каком-нибудь дворянском гнезде, понимаете? Этот жестокий мир не для нее. Я побоялся, что этот мерзавец может позвонить домой и до смерти ее напугать. И тогда я решил идти. Вы никому ничего не сказали? Никому и ничего. У меня просто не было времени. Встреча была назначена на тот же вечер в сквере, неподалеку от стадиона Динамо. Между прочим, В самом темном месте. И вот тут у меня создалось впечатление... Подождите, Арсений Викторович, перебил его Гуров. Назначаю вам место встречи. Этот человек ставил какие-нибудь условия? Да, конечно, он потребовал, чтобы я пришел непременно один и захватил с собой фонарик. Фонарик? Да, как выяснилось, он собирался продемонстрировать мне фотографию. Он показал вам фотографию? Какую? Довольно мерзкую, усмехнулся Шестопалов. «Мягко говоря, это была эротическая фотография, сцена оргии, а в центре ваш покорный слуга в окружении неодетых вакханок». «Вот, значит, как», – задумчиво протянул Гуров и деликатно к Кашину спросил. «Это была подлинная фотография, Арсений Викторович?» Антиквар сделал протестующий жест. «Ни в коем случае, что вы», – горячо сказал он. «Это была, несомненно, фальшивка, но довольно убедительно сфабрикованная. Показав фотографию, этот человек чего-то потребовал от вас?» «Да». Он потребовал выплатить ему 20 тысяч долларов, кивнул Шестопалов. Иначе обещал предъявить фотографию и не одну моей жене, знакомым, родственникам. А вы? Я обещал подумать, сказал антиквар. Понимаете, я был совершенно сметен. В голове все перемешалось. Мне действительно нужно было подумать. Я забрал эту мерзкую фотографию и ушел. Этот мерзавец назначил мне очередную встречу на следующий день, но я не явился. Не явились? Почему же? Растопалов пожал плечами. «Не знаю. Наверное, пресловутая русская авось. Подумал, что пронесет, что если я не заплачу и буду сидеть тихо, может быть, шантажист махнет на меня рукой». «Не пронесло», догадался Гуров. Антиквар помотал головой и сказал грустно. Наивно было так думать. Два дня назад, 4 июля, позвонили снова. Говорил уже другой человек. Впрочем, первый потом тоже подключился. Оба очень нервничали и угрожали. Назначили последнюю встречу возле Пятницкого кладбища, 5 июля, и снова в 11 часов вечера. Кстати, та встреча, на которую я не пошел, тоже была назначена в районе кладбища, только в тот раз Даниловского. — Ага, значит, пятого вы на встречу пошли, — оживился Гуров. — В том-то и дело, что нет, — вздохнул Шестопалов. — Я совсем потерял голову. Идти было страшно, и не идти тоже было страшно. Если бы эти фотографии увидела моя жена, для нее это был бы такой шок, от которого она вряд ли оправилась бы. Но выложить вот так сразу двадцать тысяч для нас слишком накладно. То есть я оказался в тупике, понимаете? И тогда я позвонил Солоницыну. Понятно, сказал Гуров. А шантажисты, они вас пока больше не тревожили? Удивительно, но пока все тихо. Однако я все время как на иголках. Мне это представляется затишьем перед бурей. «Хорошо, давайте тогда перейдем к деталям», – заключил Гуров. «Покажите нам фотографию». Антиквар смущенно крякнул, помешкал немного, но потом все-таки поднялся и от Персеев. Покопавшись там, он достал большой, незапечатанный конверт и протянул Гурову. «Уверяю вас, это фальшивка», – с несчастным видом сказал он. «Никогда в жизни я не позволил бы себе подобного». Гуров достал фотографию, внимательно посмотрел на нее и передал Крячко. Тот взглянул и потрясенно покачал головой. «Да, крепко», — сказал он. «Вот у меня жены нет, но получить такую картинку я бы все равно не хотел. Расчет примитивный, но точный. Для порядочного человека такая штука хуже чумы. Только зря вы сразу не обратились в милицию. Взяли бы этого типчика уже на Даниловском кладбище». Тут, по-моему, непрофессионал действовал. «Кстати, о том, кто действовал», — заметил Гуров. Вы, помните, говорили, что этот человек показался вам знакомым. Арсений Викторович. Антиквар замялся. Не то чтобы знакомым, пробормотал он, но у меня сложилось впечатление, что я будто бы видел когда-то этого человека. Молодой, крепкий, высокий. Правда, там, где мы встречались, было довольно темно. Вряд ли я смог бы сейчас описать его внешность. Но ощущение, что где-то я его видел, осталось. И голос. Голос тоже что-то напоминает. Но он развел руками. «В общем, думаю, ощущения вас не обманывают», — согласился Гуров. «Скорее всего, вы действительно встречались с шантажистом раньше. Во всяком случае, он вас знает неплохо. Знает вас, ваше материальное положение знает про вашу жену. Как правильно сказал мой коллега, он руководствуется примитивным, но точным расчетом. Он запросил с вас не сто тысяч, которых вы наверняка не потянули бы. И он бьет в самое больное для вас место». «Признайтесь, если бы вы были уверены, что после выплаты этих денег вас навсегда оставят в покое, вы бы, пожалуй, смирились». «Не знаю», – покачал Галоша Стопалов. «Откровенно говоря, денег мне жалко. Мы с женой не бедствуем, но потеря такой суммы осложнила бы нашу жизнь». «Но в чем-то вы правы. За покой и безопасность я готов заплатить. Скажем так, если бы он потребовал сумму в два раза меньшую, я бы, наверное, сдался». «Итак, что мы имеем?» принялся рассуждать Гуров. «Сегодня 6 июля. Пятого вы должны были отнести шантажистам выкуп на Пятницкое кладбище. Кстати, что это за кладбищенские мотивы? Это обстоятельство не наводит вас случайно ни на какую мысль, Арсений Викторович». «Абсолютно?» — мотнул головой антиквар. «Подозреваешь, что так задумано, чтобы нагнать на меня побольше страху». «Возможно», — сказал Гуров. «Но со вчерашнего дня шантажисты не давали о себе знать, не так ли?» «Если это любители, то вполне могли отстать», – подал голос Крючко. Человек дважды проигнорировал их намеки, а у них кишка оказалась танка, нервишки не выдержали. Все может быть», – с сомнением проговорил Гуров. «Будем надеяться, что так оно и есть. Но кое-какие меры мы с вами должны все таки принять, Арсений Викторович. Где сейчас ваша жена? Она работает в одном толстом журнале. Пропадает там целый день», – ответил антиквар. «Приходит домой усталый, но необычайно одухотворённый». Еще бы она занимается любимым делом, а тут такой сюрприз. На вашем месте я бы все ей рассказал, посоветовал Гуров. Так все-таки будет менее болезненно. Так все-таки будет менее болезненно, чем если в один прекрасный день это свалится на нее, как снег на голову. Ведь вам не обязательно показывать фотографию, верно? Тем более, что мы с коллегой ее забираем. Она нам понадобится для расследования. Я вас понял, покорно сказал Шестопалов. Сегодня же все расскажу Лене. «Прекрасно. Вот вам моя визитная карточка», – объявил Гуров. «Если преступники опять вступят с вами в контакт, немедленно звоните мне в любое время дня и ночи. Немного попозже мы пришлем к вам специалистов, они поставят ваш телефон на прослушку. Возможно, нам удастся засечь их звонок, если таковой состоится». Антиквар с благоговением взял тонкими длинными пальцами картонку и аккуратно вложил в свой бумажник. «Я обязательно позвоню», – пообещал он. Ну и, разумеется, я весь к вашим услугам. Делайте все, что необходимо. И последняя просьба, обратился к нему Гуров. Поройтесь в памяти. Может быть, вспомните человека, который встречался с вами около Динамо. Попробуйте составить список всех ваших знакомых. Это может помочь. Если появятся какие-то соображения, тоже немедленно звоните. А мы пока попробуем выяснить, откуда взялась эта фотография. Не с луны же она к нам свалилась.